Но в конечном результате работа отдела пропаганды принесла больше вреда, чем помощи. Прежде всего из-за самого факта всеобщего отрицательного отношения к нему и недоверия ко всему, что носила печать Асвага. Я остановлюсь только на важнейших организационных причинах неуспеха этого учреждения. Прежде всего, проповедуя единство России, оно нашло жесточайших врагов в стане национального и областного сепаратизма и среди всех принципиальных противников правительства. Оно встречало противодействие и осуждение не только в аналогичных учреждениях новообразований, но и в наших крупных штабах и учреждениях, желавших эмансипироваться от отдела пропаганды и вести свою агитацию, свое осведомление. Та официальная идеология, с которой шли за армией органы пропаганды, вступала иногда в большое противоречие с заявлениями войсковых начальников, вызывая разброд в определениях целей борьбы и недоверия у населения. Практика некоторых войсковых частей, проходивших с карами и местью, не вязалась с проповедью порядка и мира. Эти объективные причины, независевшие от отдела пропаганды, далеко, однако, не исчерпывали вопрос. Личный состав отдела часто не удовлетворял минимальным условиям технической подготовки и полезности работы. Необходимость быстрого развития сети учреждений пропаганды, недостаток людей, часто полная невозможность для руководителей дела ознакомиться с политическим и моральным багажом привлекаемых работников, все это приводило к тому, что на общем поле деятельности встречались элементы совершенно разнородные. Почитаемый писатель, честный журналист, серьезный ученый и наряду с ними продавец спира и мысли, будирующий против власти социалист-полубольшевик, крайний правый, неблагополучный по связям с Распутиным, наконец, шарлатан, йог и провидец, начинавший ткать новую паутину вокруг членов династии, остов действующих лиц пропаганды, обрастал неимоверным количеством вторых персонажей из числа, не находивших другого применения своему труду представителей интеллигенции и бюрократии, бронированных от военной службы молодых людей, дам и девиц, придававших сумбурный характер всему учреждению. Усилия мои расчистить его встречали упорное сопротивление. Штатные должности упразднялись, но вырастали нештатные, секретных сотрудников. Общая линия правительственной политики, если и выдерживалась внешне этим пестрым конгломератом работников пропаганды, то во всех интимных, трудно поддающихся оценке и контролю действиях и их отношениях, не раз произвольно нарушалась и искажалась. Оттого действительность подносила такие, например, сюрпризы. В одном из важнейших узлов начальник агитационного отдела рекомендует своим подчиненным проповедовать директорию, так как он против диктатуры главнокомандующего.